Ха. Когда Ха была хлопушкой, то говорили, что у нее внутри разные хлопья. Кукурузные, снежные и другие. И все ждали, что вот придет день, хлопушка хлопнет, и из нее все хлопья вылетят и засыплют и дом, и сад, и улицу, и, может быть, даже город или целую страну. Так почти оно и получилось, когда хлопушка хлопнула. Только внутри у нее оказались никакие не хлопья, тем более кукурузные или снежные, а конфетти. Это такие разноцветные кружочки. Страну и город они не засыпали, и даже дом и сад не засыпали. Но кое-что засыпали все равно. Халат дедушки, например, засыпали. И стал дедушка как клоун, вот смеху-то. И даже холодец засыпали, который бабушка из кухни в столовую несла. Пришлось холодец прямо с конфетти есть. Тоже очень весело было. А хлопушка сказала, что прошу прощения, но я сделала свое дело, и пора на покой. И тут все стали ей говорить, что не надо вам на покой. Хлопните-ка еще, да похлеще. Но хлопушка вежливо отказалась и объяснила, что она только один раз всегда хлопает, а больше не может, так она устроена. И напрасно вы просите, ничего не получится. Тогда на нее посмотрели, посмотрели и говорят. Ой, как вы теперь без конфетти стали на букву Х похоже? Даже просто без грима вы можете букву Х исполнять. Поисполняйте, пожалуйста. И вот уже на это хлопушка сказала. Да ради бога. И начала так букву Х исполнять что ее назначили этой буквой навсегда. И никто потом об этом ни разу не пожалел, даже наоборот.